Глава шестая. Кровь стучала в ушах, мысли скакали словно бешеные. Меня чуть не изнасиловал мужчина, который работал на моего отчима. Что это к чертовой матери было? Николай решил припугнуть меня, или подстроил эту ситуацию, чтобы Глеб, как рыцарь в доспехах, спас меня и унес на коне в свой замок, а заодно и кот от своего сейфа вручил. Что за бред? Я кипела, я была в ярости. Раньше я всегда носила с собой газовый баллончик, но в последнее время расслабилась, привыкла к спокойной жизни. За что чуть не поплатилась. После того, как Руслан стремительно покинул темный коридор, я осталась одна. Жесткие слова Руслана эхом звучали в моей голове. От такого пощады не жди. Дрожащими руками я поправила платье и волосы. Пару раз, глубоко вздохнув, я гордо расправила плечи и вышла в зал. Люди, ловящие мой взгляд, шарахались в сторону. У меня было одно желание. Встретиться с отчимом и влепить ему звонкую пощечину. Чем бы мне это ни грозило. Глеб по-прежнему сидел за барной стойкой. Возле него стоял Руслан и что-то говорил ему. Чуть поодаль сканировали зал внимательными взглядами двое шкафоподобных парней. Видимо, Руслан решил усилить охрану. Сомневаюсь, что он тревожился за меня. На кону стояла репутация клуба. Какое ему дело до малознакомой девчонки? Я подошла к братьям. В данный момент я чувствовала себя взведенной гранатой. «Тронь меня, я взорвусь», погребая под обломками все вокруг. Руслан первый увидел меня. Бросив быстрый взгляд, он, предостерегающе, приложил указательный палец к губам. Руслан не хотел, чтобы я рассказывала брату о том, что случилось в коридоре. Тут наши желания совпадали. Глеб развернулся и, увидев меня, улыбнулся. «Потанцуем, Алиса?» Мне уже осточертели этот клуб, люди, громкая музыка. Скрывая свое раздражение и усталость, я мило улыбнулась в ответ. «Извини, мне нужно домой, у меня разболелась голова. Я вызову себе такси». Глеб внимательно посмотрел на меня. Я спокойно ответила на пытливый взгляд. «Мне просто нужна передышка». «Я отвезу тебя». Глеб встал со стула, а Руслан, наблюдавший за нашим разговором, возразил. «Мои парни отвезут ее, ты выпил». Все в порядке, роз. Глеб стукнул брата по плечу и взглянул на меня. Пойдем, Лиса». «Лиса?» Я на подняла брови и пошла за мужчиной. Подходя к выходу, я оглянулась. За нами следовали парни из охраны Руслана. Кажется, именно они уводили несостоявшегося насильника. Я провернула ключ и открыла дверь. темная квартира встретила меня неприветливой тишиной и угримой темнотой. Я включила в коридоре свет, бросила ключ на столик и присела на пуфик. Может, завести радостного ушастого пса, чтобы он встречал меня по вечерам. На время выполнения задания я переехала в съемную однокомнатную квартиру неподалеку от новой работы. Светить собственную квартиру было ни к чему. Как могла, я обустроила новое жилье, но это место все равно оставалось мне чужим. Мне остро не хватало любимого уютного уголка. Тяжело вздохнув, я разолась и поплелась на кухню. Включив чайник, я присела на стул и взяла телефон. Мне нужно было сделать один звонок. Отчим ответил сразу. «Что это было?» Не размениваясь на приветствие, прошипела я в трубку. «Почему ты сейчас дома, а не в квартире Полякова?» — холодно спросил Николай. «Значит, уже установил за мной слежку. Объясни мне, почему твой человек чуть не трахнул меня в этом чертовом клубе?» Успокойся, Алиса, все идет по плану. Для Полякова ты всего лишь невинная жертва. Спокойный размеренный голос отчима доводил меня до бешенства. Не знаю, что ты приказал своему ублюдку, но он явно перешел все рамки дозволенного, процедила я. Он за это ответит, а равнодушно ответил отчим. Помолчав, он вкрадчиво переспросил: Так почему ты сейчас не в квартире глеба, а, Алиса? Тебе нужен результат? Он будет. Я ненавидящим взглядом уставилась на закипающий чайник. «Только не нужно вмешиваться и подсылать ко мне всяких идиотов!» Николай молчал. Я так и представляла, как он, медленно снимает очки, не моргая, смотрит в одну точку. В детстве мне всегда было жутко от этого взгляда. Мама полюбила этого человека, когда мне было 10 лет. После отца, который пил и избивал ее, Николай казался маме идеальным мужчиной, сдержанный, спокойный она не замечала, что холод, застывший в его глазах, гораздо страшнее буйного нраваться. С такими глазами творят дела, от которых не отгородиться с закрытой дверью. Спустя долгую паузу в трубке раздалось: через несколько дней на тебя снова нападут. Мы дадим понять Полюкову, что кто-то подбирается к нему через тебя. Глеб предложит тебе защиту, и ты должна сделать все, чтобы переехать к нему. Четко, ровно, без эмоций. «А если твой человек опять увлечется?» а Внутри расползалась мерзкая темнота, но мой голос был спокоен. «Теперь ты будешь начекой и этого не допустишь». Разговор окончен, связь прервана. Я крепко зажмурилась и сжала пальцы в кулак, до боли впиваясь ногтями в кожу. «Как же я ненавижу этого человека!» Глеб Поляков Мы сидели с братом в его кабинете. Руслан откинулся на рабочем кресле и сверлил меня взглядом. Только что он рассказал мне, как какой-то тип напал в клубе на Алису. Черт, почему я по ее глазам ничего не понял? Она ведь была какая-то смурная. Но я подумал, что устала девушка. Голова разболелась. Бывает. Почему мне не сказал? Скрипнув зубами, процедил я. Сейчас лишняя суета и шум ни к чему. Я поговорил с этим отморозком. Руслан кровожадно ухмыльнулся. Тот вначале поведал мне сказку, что девушка понравилась, но спустя час признался, что ему приказали запугать твою спутницу. «Кто?» — Коротко спросил я. Руслан пожал плечами. «Мужик левый, ни имен, ни явок, ни паролей». «Плохо работаешь, рус, невесело усмехнулся я. «Хочешь сам вспомнить молодость?» — недобро прищурился мужчина. Я провел рукой по лицу, словно снимая с себя невидимую паутину. а почему мне об этом не рассказала? Ты ее запугал?» Перед глазами встало бледное лицо Алисы в моей машине. Черты лица заострились, под глазами залегли тени, тонкие пальцы нервно перебирали ремешок сумки. Довез девчонку до дома и даже не стал к ней лезть. Думал, устала, перенервничала. А она, оказывается, из-за меня пострадала. Руслан, внимательно наблюдавший за мной, тихо произнес. Эта девчонка? Крепкий орешек. Я бы на твоем месте проверил ее прошлое». Я скрипнул зубами. «Она всего лишь молоденькая стажерка, которая досталась из-за того, что на нее положил глаз ее шиф». Руслан хмыкнул. «Ничего так просто не бывает. Ты это прекрасно знаешь». Мы с братом сцепились взглядами, никто не хотел сдаваться. Наш зрительный поединок прервал охранник Руслана руслан богданович мы отправили парней к дому девушки они будут всю ночь дежурить возле ее подъезда утром слежку снимать я впился глазами в лицо брата уже успел подсуетиться насчет охраны для алисы разумно возможно нападение на девушку повторится я задумчиво потер пальцами переносицу вот только кому это нужно почему через нее подумали что алиса моя любовница сделали ставку на то что она мне дорога Видимо, заказчик совсем зеленый, торопится, делает неправильные выводы. Из близких людей, кем я действительно дорожу, у меня только брат. Но он-то в обиду себя не даст, я его знаю. У Руслана связи в криминальном мире, да и сам он проворачивает такие дела, о которых я даже знать не хочу. Никогда не лез в его жизнь с советами, хоть и старше его на 4 года. У Руса своя голова на плечах, просто так он не подставится. У него каждый ход просчитан на 10 шагов вперед. Девушек у меня было много, да, только я сейчас имени и половины из них не вспомню. Никогда к женщинам не привязывался и сразу давал им понять, что мне не нужны продолжительные отношения. Мы просто приятно проводим время. Никаких обязательств, ссор, требований. В ней и на работе головной боли хватает. С Алисой я нигде не мелькал, домой не приводил. Почему она? Рус говорил что-то насчет ее прошлого, а у брата интуиция, как у зверя. Не раз убеждался. «Может, действительно, стажёрка не так проста? Недаром меня царапнуло, что у неё слишком усталый и мудрённый взгляд для девушки её возраста». От размышлений меня отвлек голос Руслана. «Глеб, завтра мои парни незаметно проводят твою Алису до работы. Если ничего подозрительного не будет, я их отпускаю». Я кивнул и поднялся с кресла. «Я поехал домой, Рус. Что-то нет настроя веселиться». В дверях брат окликнул меня. Не скрывая усмешки, он проговорил. «Раз у тебя на сегодня секс отменяется, Лёха поедет с тобой», Руслан кивнул охраннику, стоящему в дверях. «Подежурит в подъезде на всякий пожарный». «Да пошел ты», беззлобно ответил я и вышел за дверь.